На ночном столике высились аккуратные стопки книг, журналы, блокноты, и еще оставалось место для спичек, сигарет, пепельницы и термоса. На подвижной, прикрепленной к стене подставки, стоял диктофон. Со стены под барометром и термометрами из круглой деревянной рамки смотрела смеющаяся женское личико И на той же стене между рядами электрических кнопок и распределительным щитком висела открытая кобура,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 Минут через десять Форест, и выбритый, снова лежал в постели, погрузившись в книгу о лягушках. А пунктуальный Одай, все исполнявший минуту в минуту, массировал ему ноги. У Дика были сильные, красивые ноги, и сам он был статный и стройный. Рост пять футов десять дюймов, вес сто восемьдесят фунтов. Эти ноги могли немало порассказать об их владельце. Левое бедро пересекал рубец дюймов в десять длиной.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 чье смеющееся личико глядело на него из деревянной рамки на стене. Он бросил быстрый взгляд через двор шириной в 200 футов на выступавшее вперед крыло дома, находившееся еще в тени. Шторы на окнах ее веранды в спальне были спущены. Они не шевельнулись. Жеребец снова заржал, но он спугнул только стайку диких канареек. Они поднялись из цветущих кустов, которыми был обсажен двор, точно брызнул вверх с ног золотисто-зеленых брызг, брошенный восходящим солнцем. Следя за жеребцом, Дик Форест рисовал себе его прекрасное и сильное потомство, этих же ребят без малейшего порока. А когда лошадь скрылась среди сиренем, Дик, как обычно, сейчас же возвратился к окружавшей его действительности и спросил слугу. — Ну как новый бой, о дай? Привыкает?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 перечислял китаец короговоркой. «Орай говорит, надо назвать нового боя». Он смолк и лукаво посмотрел на своего хозяина. Форест кивнул. «Орай говорит, пусть новый бой будет...» «О, черт!» «Ого! Здорово!» — расхохотался Форест. «Я вижу, рай шутник. Имя хорошее, только оно не подойдет. А что скажет миссис?» «Надо придумать что-нибудь другое». «Охо! Тоже очень хорошее имя».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 Ее холеная шерсть отливала атласным блеском. Все ее существо, казалось, было полно огня и жизни. Сложением она напоминала жеребца, а бежавшая вдоль спинного хребта узенькая темная полоска говорила о многих поколениях мустангов. «Ну, как сегодня настроение у Фурии?» — спросил Форест, снимая с ее шеи уздечку. Лошадь заложила назад свои ушки, самые маленькие, какие только могут быть у лошади,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 Там, в туманной дали, местность переходила в необозримые неизменности, конца краю, которым не было видно даже в этом прозрачном и морозном утреннем воздухе. Фурия под Форестом захрапела. Он жал ей шинкелями бока и заставил отойти к самому краю дороги, так как навстречу ему, топоча копытцами по гравию, текла река серебристо-поблескивающего шелка. Он сразу узнал стадо своих премированных ангорских кос, у каждой из которых была своя родословная и своя характеристика. Их было около 200. Благодаря тому, что этих породистых кос осенью не стригли, их сверкающая шерсть, не спадавшая волной даже самых молодых животных, была тоньше, чем волосы новорожденного детяти, белее, чем волосы человека-альбиноса и длиннее обычных 12 дюймов, а шерсть лучших из них —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 Низины были засеяны люцерной, на некоторых зеленели озими, другие, согласно требованиям севооборота, готовились под яровые. А на тех, которые лежали ближе к загонам для маток, паслись сытые шропшерские французские мариносы или рылись в земле громадные белые племенные свиньи, при виде которой глаза дико радостно блеснули.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 Форест проехал мимо вытянувшихся в ряд мастерских. Он остановился возле первой и заглянул внутрь. Один из кузнецов работал у угорно, другой, склонившись над передней ногой уже немолодой кобылы, весившей тысячу фунтов, подпиливал наружную сторону копыта, чтобы лучше пригнать подкову. Форест мельком взглянул на кузнеца и на его работу, поклонился и поехал дальше. Проехав около ста футов,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 с силосными башнями и подвесной дорогой, по которой двигалось множество транспортеров, автоматически выгружавших удобрения на площадке машин. Некоторые служащие, ехавшие кто верхом, кто в полосках, останавливали Фореста, желая посоветоваться с ним. По всему было видно, что это сведущие деловые люди. То были экономы управляющие отдельными отраслями хозяйства. Говоря с хозяином, они были так же немного речивы, как и он.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 Вспомните-ка всех известных вам девушек, окончивших колледж или учительский институт. Многие работают по своей специальности. А сколько в течение ближайших же двух лет по окончании курса повыходили замуж и обзавелись собственными младенцами? — Но элен относится к учению очень серьезно, — возразил Крейлин. — А помните, когда мне удаляли аппендикс, — снова заговорил Форест, — за мной ухаживала одна умелая сиделка.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 многочисленные премии которые так же как и премии ее предков, потребовали бы особого эксперта, чтобы их перечислить и классифицировать. «Посмотрите на принцессу фозрингтонскую заметил Форест, указывая на лошадь, радовавшую его взгляд. «Вот настоящая производительница! Только благодаря селекции во многих поколениях она стала животным, приспособленным для перевозки тяжести. Но не это в ней главное. Главное то, что она производительница».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 холмы Иолла и Миримар, а также Биг Безин, Раунд Велли и горные кряжи Сан-Ансельма и Лос-Банос. Обсуждались нынешние, прошлые и будущие передвижения стат и гуртов, надежды на травы, посеянные на горных пастбищах. Производился приблизительный почет сена, оставшегося в отдаленных сараях, укрытых в горных долинах, где скот зимовал и кормился. Под дубами, у Коновизи, Форесту не пришлось самому возиться с Фурии, Подбежавший конюх принял ее. Форест на ходу бросил несколько слов относительно дади выездной лошади, и вскоре его шпоры зазвенели на крыльце дома. Глава 3 Открыв тяжелую тесовую дверь, обитую железными гвоздями, Форест вошел в один из флигелей большого дома. И двери, помещения за ней с бетонным полом и многочисленными дверями напоминали средневековую тюремную башню.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 Его не изучали ни в каких танцклассах, и он отнюдь не предназначался для мужских глаз. Девушка, сидевшая с роялем, сразу увидела Фореста, подмигнула ему и продолжала играть. Танцующие заметили его лишь через несколько минут. Они взвизгнулись, смеясь, упали друг другу в объятия, и музыка оборвалась.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 Болезнь Мейера выражена в припадках головокружения и глухоты. Эрнестина, маленькая, но крепкая 18-летняя блондинка, выскочила из рояля, и все три девушки совершили набег на стоявший в амбразуре диван, захватив каждые по диванной подушке и отойдя друг от друга так, чтобы можно было хорошенько размахнуться, они двинулись на врага. Форест приготовился, затем поднял руку для переговоров.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 — Что это за штука, болезнь Миньера? Овцы могут заразиться ею? — Болезнь Миньера — это... — начала Льют. — Это как раз то, что у вас. Единственные живые существа, которых постигает болезнь Миньера — бараны. Враги бросились друг на друга и вступили в яростную схватку.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 Был небольшой, ярко-белый, с золотом, в стиле этой светлой комнаты, предназначенной для утренних часов. Он стоял на некотором расстоянии от стены, Ильют могла бежать в обе стороны. Форрест скачал на ноги и потянулся к ней через широкую, плоскую деку инструмента. Он сделал вид, что хочет перепрыгнуть, Ильют воскликнула в ужасе. — Шпоры, Дик! Ведь на вас шпоры! — Тогда подождите, я их сниму, — отозвался он. Только он наклонился, чтобы отстегнуть их,